Созданные дармы, не правда ли, очень напоминает цифровой метод передачи информации? Если такому поверить, то как все должно происходить? Ведь тогда передающему устройству необходимы энцефалографы, улавливающие энцефалограммы людей, и лазерные, например, передатчики, передающие их на другую планету, или на промежуточную станцию, и мощная энергоустановка, питающая эти передатчики. Как далеко от Земли может все это находиться? Современные энцефалографы улавливают энцефалограммы человека на расстоянии нескольких километров. Надо полагать, что приборы пришельцев значительно чувствительнее, и вполне возможно, что находятся они на таком расстоянии, на каком бы не были заметны на фоне солнечного диска. Почему? Да уж, наверное, есть на то причины, раз по мере приближения к нашему времени контакты с пришельцами все реже, А себя они вроде засекречивают. Поэтому, думается, передатчики вращаются не вокруг Земли, а вокруг Солнца вместе с Землей, чтобы для земного наблюдателя всегда находиться против Солнца. Нет, не зря, наверное, древние так любили рассуждать о философском камне, возвращающем молодость. Не каменный ли это энцефалограф? Не отсюда ли и пошла вера в силу амулетов? Пришельцы-то, вероятно, носили на себе небольшие энцефалографы, позволяющие обеспечивать им собственное бессмертие. Да, только истинный их смысл и название были или неточно поняты, или забыты людьми, и они начали верить своим амулетам, которые якобы спасают человека от смерти, но ну, позже всего лишь предотвращают беду. Тоже и с языком общим для всех. Через преобразующий аппарат излучаем энцефалограмму, соответствующую, например, образу книги, и каждый, независимо от того, на каком языке говорит, запросто понимает ее образ, услышит правильно. То есть национальность, языковой барьер уже не играют роли. И вполне возможно, что именно с помощью такого переводчика еще до ветхозаветных времен на всю Землю пришельцами было извещено людям об их будущей загробной, точнее, посмертной жизни, об их последующем воскресении. Но спрашиваю, разве они не слышали? Напротив, по всей земле прошел голос их, и до пределов вселенной слова их. С тех времен, очевидно, и появилась вера в воскресение, и стали люди вместе с телом покойного класть в могилу орудия труда, пищу, с верой в то, что восстанут. Ибо опять-таки первоначальный смысл воскресения был забыт. Да, но как быть с Иисусом Христом? Иисус – имя человека. Христос означает «Спаситель». А в Новом Завете написано «Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа». Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Не Иисуса же, человека, они носили в глиняных сосудах, а, наверное, небесный камень, что звучит и показывает движущиеся изображения, которые днем в сосуде более отчетливо видны, чем на свету. Вспомните, Грааль тоже носили в чашах, Яхве в деревянном ящике и называли они этот камень Христом-спасителем. Почему? Да потому что для древних и видеомагнитофон, и энцефалограф, действительный спаситель, практически были равными чудесами. Они их просто путали и считали спасителем видеомагнитофон. И все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня. Камень же был Христос. Непонятно, правда, почему из последующего камня, может, то был не первый видеомагнитофон, были и раньше, например, тот, который положен в Сионе. Вот, кстати, почему верующий в этот камень не постыдится. Говорящий и показывающий камень был самым убедительным доводом в пользу того, что можно верить и в обещанное пришельцами спасение людей от вечной смерти. И все религии были основаны на вере в камень евреи, положенные в Сионе, христиане, в Христа, а русские духоборцы придерживались учению на камени, основанную на нем же, основанное учение у в Индии в I веке до нашей эры Иисус Христос, скорее всего, искусственно соединенное понятие Иисуса-человека, очевидно, первоначально обладавшего видеомагнитофоном и бывшего проводником пришельцев, и камня видеомагнитофона – который представлялся камнем-энцефалографом-спасителем.